vor im großen Tor stand davor wollen wir uns wieder bei der wollen wir передавала музыку из фильма голубой ангел Красивого тембра голос пел Лили Марлен. «И когда твой милый голос призовет, То даже из могилы поднимет, приведет, И тень моя тогда опять, Как прежде сможет рядом стать С тобой, Лили Марлен». Клюге хрипловато мурлыкал себе под нос, Подпевая динамику но, заметив, как недовольно покосился на него оберфюрер, замолк. Сидевший рядом Эрнест Канихин только чуть усмехнулся и закрыл лицо иллюстрированным журналом с полуобнаженной красоткой на глянцевой обложке. Ровно гудели моторы транспортного юнкерса. Внизу, черточками на снегу, виднелись деревья густых лесов. Нитками велись между ними узкие дороги, Выводивший к заваленным снегом селениям. «Белорутение», вспомнив новое название Белоруссии, желчно усмехнулся, смотревший в иллюминатор Бергер. Ему было интересно, удастся или нет хотя бы заметить следы партизан на снегу, следы тех самых лесных бандитов, о которых он так много читал в донесениях, приходящих в РСХА. Главное управление имперской безопасности. Самих партизан он увидеть даже не надеялся. Они наверняка хорошо замаскировались и прячутся при звуке самолетных моторов. А вот если удастся разглядеть следы, можно с полным основанием говорить об этом на совещаниях, утверждая, что в борьбе с лесными бандами авиация используется недостаточно эффективно. Не зря он решил не связываться с поездами. Они теперь тащатся жутко медленно, а нетерпение Этнера и Рексфюрера Гиммлера слишком велико. Да и безопасней самолетом. Ганден Мюллер, статс-секретарь Министерства транспорта, хотя и любимец фюрера, но все же получил от него приличную взбучку за беспорядки на железных дорогах и отсутствие на них должной безопасности движения. Бедный статс-секретарь. Ему совершенно нечем оправдать то, что поезда теперь частенько идут от Варшавы до Минска по четверо суток. Вглядываясь в снежный покров далеко внизу, Бергер решил по примеру англичан применить в борьбе с партизанами воздушное фотографирование лесов с различных точек. Нет, англичане не боролись ни с какими лесными бандами. Но хитроумный толстый сэр Черчилль еще в прошлом 42 году приказал сосредоточить все наземное фотографирование в разведывательных целях в руках военно-морской разведки. Правильно, правь Британия морями, но глупо не использовать уже удачно найденное и применяемое противником. И вообще, Лондон, наверное, сейчас напоминает большой великосветский раут. Все высокопоставленные беглецы из множества стран собрались там: король Хоком, королева Нидерландов Вильгельмина, король Греции Георг, король Югославии Петр, герцогиня Люксембургская Шарлотта, глава правительства Свободной Франции Де Голь, бывший президент Чехословакии Бенеш, бывший президент Польши Рачкевич. Конечно, в большинстве это политические трупы. Но как заманчиво сделать из них трупы физически? Немецкие бомбы, как назло, еще никого из бывших не нашли. Летчики выключили музыку, моторы загудились сильнее, самолет начал разворот, заходя на посадку. Бергер впился взглядом в иллюминатор, стараясь разглядеть посадочную полосу. За Сзади завозились клюги и Канихин, которых он, как личную охрану, Повсюду таскал за собой. Внизу мелькнули домики, казавшиеся маленькими и приземистыми. Несколько автомобилей, широкое поле с темневшими на его краю перелеском. Убогая картина, совершенно не радующая глаз. Самолет слегка тряхнуло, колеса шасси коснулись посадочной полосы. В салон вышел один из пилотов, готовясь открыть люк и спустить трап. «С благополучным прибытием, господин Оберфюрер!» – улыбнулся он, проходя мимо Бергера. Тот в ответ только сухо кивнул, застегивая длинное кожаное пальто с пушистым меховым воротником. Открылся люк. Ступив на узкую ступеньку трапа, Бергер почувствовал, как в лицо ударил порыв ледяного ветра. Сразу стянула кожу, губы сделались немыми и непослушными. От автомашины, стоявшей почти под крылом самолета, придерживая фуражку, навстречу ему торопился фон Бютцев. Как долетели, уважительно пожимая руку оберфюрера, спросил он. «Нормально», – Отворачиваясь от ветра, буркнул Бергер. «Со мной Клюге и Канихен. Пусть едут во второй машине. На дорогах спокойно?» «Да», – распахивая дверцу автомобиля, заверил встречавший. «Основные банды партизан действуют в стороне от нас». Усевшись на заднее сиденье, Бергер потер ладонями уши. «Холодно, черт побери». Рядом устроился Бютсов, и машина тронулась, выезжая на шоссе. В присутствии водителя не разговаривали. Бергер смотрел в окно, намелькавшие по сторонам дороги заснеженные поля и перелески. «Пожалуй, если бы не этот мороз, можно было подумать, что ты опять в Польше, где уже приходилось бывать. И вообще, где ему только не приходилось бывать, даже в России, еще до войны». Свою карьеру Отто Бергер начинал в газете, работая простым репортером. «Как же давно это было! Как давно! Задолго до Первой мировой войны!» Денег в семье катастрофически не хватало, и вот -то тогда учившийся в университете вынужден был искать приработок. У него оказалось острое бойкое перо и хороший нюх газетчика. Писал он легко, безошибочно улавливая настроение обывателя, и редакторы всегда оставались им довольны. Так и дотянул до диплома, а получив его, уехал в Южную Америку искать богатство. Не нашел и вернулся обратно в Германию как раз перед войной. Потом пришлось понюхать пороха, отваляться в госпитале с ранением в руку. И сейчас бывает, ноет к перемене погоды старая рана. Пережить ужас революции 18-го года. Похоронить родителей и остаться практически без средств к существованию. Кому был нужен в разоренной стране его университетский диплом? Шатаясь без дела по улицам, Отто пристрастился к посещению собраний и митингов. Любопытно слушать замысловатые бредни, якобы способные спасти страну, вырвать ее из хаоса и повести к прекрасному будущему. Вскоре он научился хорошо ориентироваться в программах и платформах различных политических группировок, но это не заменяло куска хлеба и тарелки супа. Вспомнив о своих прежних репортерских удачах, вот он окропал статейку о политике, в которой Яра ратовал за отмену соглашений стран Антанты по Германии. Статью не опубликовали. Мало того, ему предложили больше вообще не приходить в редакцию. Обиженный Бергер ушел, хлопнул дверью, но на прощание пообещал когда-нибудь вернуться чтобы разобраться с засевшими здесь предателями наций. С направился в пивную, где задним столиком с ним оказался незнакомый субъект. Разговорились. узнал, что Бергер юрист по образованию, новый знакомый смеялся до слез. Кому это сейчас надо среди поразившей страну красной вакханалии? Вот если бы Отто умел хорошо владеть оружием, Бергер второй раз за тот день обиделся. Он бывший солдат и, кроме того, с детства состоял в клубе стрелкового общества. «Это другое дело!» Новый знакомый вытер слезы смеха на глазах. «Сейчас важнее штык, чем перо. Надо решительно покончить с красной заразой, стереть из нашей истории черный день германской армии 8 августа 18 года. Так Бергер попал в ряды теневого рейхсвера. После подавления революции он работал во Франции, в представительстве одной из крупных фирм, благоприлично владел французским языком. Потом вернулся в Фатерланд и с помощью знакомых устроился в одну достаточно популярную и солидную газету, начав писать статьи в поддержку все более набиравшего силу национал-социалистического движения. Вскоре и сам вступил в НСДАП, а затем был принят в СС. Знание языков и политических течений привели его в РСХА. В 35-м он женился на Эмме фон Бютсов, кузине Конрада фон Бютсова, встречавшего его на аэродроме. Эмма, конечно, не очень красива, но мила, воспитана, хозяйственна и имела весьма приличное приданное – а связи ее родни помогли Бергеру продвинуться по службе. В 37 у них родился первенец, а в 39-м второй ребенок. Сейчас Отто часто думал, что поздняя женитьба имеет свои положительные стороны. По крайней мере, его дети не успеют попасть на фронт этой войны. Эмма с детьми жила в небольшом имении в Баварии, поэтому не стоило опасаться налета в английской авиации а там будет видно, что и как. Сослуживцам он терпеливо объяснял, что хозяйство требует постоянного внимания, да и дети слабы здоровьем, поэтому им лучше жить вдали от шумного города. Про бомбардировки Берлина он, естественно, умалчивал, проклиная про себя Борова Геринга, до войны торжественно заверявшего всех, что ни одна бомба не упадет на имперскую территорию. А насчет красоты жены... <смех> Это ли главное в жизни? Обладая острым, холодным и изворотливым умом, приобретя опыт полицейской работы, Бергер стал еще более скрытным, осторожным и трезво рассчитывал все свои шаги, как на службе, так и в семейной жизни. И пока еще не ошибался. «Подъезжаем!» – прервал затянувшееся молчание Бютсов. Машина проскочила через дамбу на озере мимо старого костела, на белых стенах которого, причуливая вязью, лежали тени голых деревьев, освещенных выглянувшим из-за туч солнцем, и въехала по мосту в ворота замка. «Половину здания занимает госпиталь Люфтваффе», вылезая из автомобиля, пояснил Бютсов, «а в другой располагаюсь я и мои люди». Бергер осмотрелся. Здание замка со всех сторон охватывало двор. Высокие окна, толстые стены, на флагштуке башни приспущено белое полотнище с красным крестом. «Я приказал приготовить для нас комнаты на своей половине. Прошу!» Беря под руку гостя и ведя его к дверям, сказал хозяин. Распахнул дверь, он повел оберфюрера по лестнице наверх. «Обед готов. Надеюсь, не откажетесь?» «Пожалуй», – согласился Бергер. Проходя через приемную в кабинет, он бросил быстрый оценивающий взгляд на вставшего при их появлении пожилого человека в штатском. «Кто это?» – спросил оберфюрер, когда Бютцев плотно закрыл двери. «Мой переводчик», – тонко улыбнулся Конрад. «Местный. Фамилия Сушков». Пожав плечами, Бергер снял пальто, подошел к умывальнику, Тщательно намылив, вымыл руки. Вытирая их полотенцем, покосился на хозяина. «Зачем он? Вы прекрасно владеете польским и русским. Не хотите, чтобы окружающие знали об этом?» «Резонно». «О, какой стол! Я начинаю чувствовать себя дорогим гостем!» Он усился, взял салфетку и заправил ее за ворот мундира. «Ваших людей устроят и накормят», – усаживаясь напротив и ухаживая за гостем, сообщил Бютсов. «Какие новости в Берлине?» «Недавно были новые испытания на полигоне», – пододвигая к себе тарелку, ответил Бергер. «Фюрер остался недоволен. Броня не выдерживает выстрела русского танка, а до бесконечности увеличивать ее толщину невозможно». Теряются боевые качества машины. Понижается маневренность. Но секреты брони не наше дело. Как начальник СС и полиции безопасности Белостока Отто Гельвиц, помог вам? Да, я ему очень признателен. Наливая в рюмку гостя коньяк, кивнул хозяин. У вас, видимо, фамильная любовь к замкам и поместьям, заметил Бергер. Помните Польшу сорокового? Пелецкого, начальника Абвер команды Руги, полковника Марчевского, эмигранта Тараканова, оказавшегося агентом русской разведки. «Еще бы», – помрачнил Конрад, дотронувшись кончиками пальцев до шрама на голове. «Он чуть было не отправил мне на тот свет. А как Марчевский?» «Абвер все еще носится с ним», – закусывая ответил оберфюрер. Единственное, кого жалко, так это беднягу Байера, погибшего при взрыве в казино. Помните его прозвище? Бешеный верблюд. «Все еще подозреваете Марчевского?» – усмехнулся Бютцев. «Слишком мало информации, одна интуиция», – откликнулся гость. Конрад снова дотронулся до шрама и с подполопущенных век бросил испытующий взгляд на Бергера. Неужели тот догадывается о его тайне? Или даже знает ее? Тогда, в сороковом, Бюдсов работал в Польше под именем русского эмигранта Вадима Выхина и выявил проникшего в абвер английского агента Дымшу, а потом вышел на след русского разведчика, скрывавшегося за чужим прошлым некоего Владимира Тараканова. Англичане и русские охотились за картотекой бывшей белопольской разведки – попавший в руки авера. В Берлине изготовили ложную картотеку и сумели всучить ее англичанам, но настырный русский разведчик докопался до настоящей. Попытка задержать его окончилась неудачей, а у после этого появился шрам на голове. Русский отлично владел оружием, и только чудо спасло штурбан фюрера. Второе чудо сотворил он сам – когда убедил руководство в том, что советский разведчик тоже получил только ложную картотеку. Тем более, при переходе границы Тараканову всадили пулю в спину, и вряд ли он выжил. Конрад и сам неплохо стрелял. А теперь обер Фюрер Бергер, облеченный доверием и полномочиями группенфюрера Этнера и самого рейхсфюрера Гиммлера, вдруг вспомнил о той, казавшейся давно забытой истории. Почему? Догадывается о промахе дальнего родственника по линии жены или точно знает? Но если он знает и молчит, то. Тем временем Бергер встал, отбросил салфетку, подошел к окну, выходившему в парк, и достал сигару. Благодарю, Конрад! Обед великолепен! Прикурив, Он выпустил синеватый клуб ароматного дыма и слегка отодвинул занавеску. Чудный парк. Чье это имение? Один из замков Радзивиллов, владевших несметными сокровищами. Вы когда-нибудь слышали о знаменитых двенадцати апостолах? Нет? У князя были двенадцать апостольских фигур из золота и серебра, украшенных драгоценными камнями. Одной из этих статуэток хватило бы, чтобы оплатить все затраты экспедиции Наполеона в Египет. Говорят, они до сих пор здесь, в замке. Поэтому в парке копошатся саперы. Ткнув сигаро в струну окна, желчно усмехнулся Бергер. Вы неисправимый романтик, Конрад. Мы уже нашли несколько бесценных полотен, спрятанных в подвалах, сообщил Бютсов. Поэтому содержание здесь саперов полностью себя оправдывает. Русским было некогда заниматься поисками сокровищ Радзевилов, да они и не очень-то в это верят. Хотя, когда они пришли сюда во время войны с Наполеоном, искали. «Это были другие русские», – Отошел от окна Уберфюрер. И я приехал, чтобы ускорить проведение операции «Сивильский цирюльник» поэтому и спрашивал о контактах с начальником СС и полицией безопасности Белостока. «Вы готовы?» «Берлин давно начал свою работу через нейтральные страны». «Да», – подобрался Бютцев. Разговор пошел о серьезных вещах, и стоило быть внимательным, очень внимательным. Бергер не любил повторять дважды, а его мысли... Пусть даже высказанные не до конца, нужно ловить на лету. Он большой мастер длинной политической интриги, у которого есть чему поучиться. Начальник местного гестапо в детали не посвящен, но готов выполнять наши указания и подготовить все необходимое. Абвер выполняет свою функцию, отведенную ему в операции. Люди подобраны, роли распределены. «Вот и начнем», – как бы подводя итог, сказал Бергер, не спеша, но поторапливаясь. «Я готов проводить вас в ваши комнаты», – предложил Конрад. «Распорядитесь, чтобы переводчик не торчал в приемной», – бросил Бергер, вновь отходя к окну. Бютцев вышел. Оберфюрер посмотрел на заснеженный большой парк, на тёмные фигурки сапёров, возившихся на берегу скованного льдом озера, на удлинившиеся тени деревьев. Солнце клонилось к закату. Зимой рано темнеет. Небольшая стая ворон кружилась над вершинами деревьев, видимо, выбирая место для ночлега. Вокруг садившегося солнца клубилась красноватая туманная дымка, обещая на завтра мороз с ветром. В стороне, похожей на темно серые призрачные горы, плыли по небу снеговые облака. Тихо, даже раздражающие слух крики ворон не долетают сюда. В жарко натопленный кабинет старого замка не могут проникнуть через двойные стекла высоких почти до пола окон. «В Польше тоже был парк», – тихо сказал оберфюрер и задумчиво побарабанил пальцами по чисто протертому стеклу.